моделируются варианты выполнения, тогда привычки закрепляются и выполняются уже автоматически, без волевых усилий. Сознание определяет только цель и способы ее достижения. По отношению к здоровью человека, его образу жизни, привычки могут быть полезными и вредными. Полезные привычки, например, соблюдение режима дня, укрепляет здоровье, повышает работоспособность, способствует долголетию. Чем раньше они сформируются, тем организованнее человек, крепче его здоровье, тем легче ему отвлечься от дурных привычек. Вредные привычки, наоборот, дезорганизуют человека, ослабляют волю и нарушают его здоровье, работоспособность, укорачивают продолжительность жизни. Чем раньше они образуются, тем губительнее действует и труднее их преодолеть. Полезные привычки вырабатываются в процессе обучения и воспитания в семье, школе, коллективе на основе естественных потребностей. Как же появляются такие вредные привычки, как употребление алкоголя, курение? Интерес к ним возникает в разном возрасте – У детей младшего школьного возраста вредные привычки возникают в результате игры во взрослых, подражания и копирования поведения старших товарищей и желания делать то, что запрещается. В среднем школьном возрасте к таким мотивам добавляется еще стремление утвердить себя, свою самостоятельность, проверить, какое удовольствие доставляет курение и выяснить, приносит ли это пользу. приобретает большое значение пример «заводилы» – характер микросоциальной среды. Для девушки-подростка, кроме того, характерно стремление понравиться, соответствовать моде. Формированию вредных привычек у старшеклассников может способствовать процесс акселерации, то есть ускоренное физическое и половое развитие детей при относительном отставании развития критического мышления. Существенное влияние на формирование и закрепление привычки к употреблению алкоголя и курению оказывает состояние эйфории, искусственно приподнятое настроение, получение душевного комфорта и снятие напряжения. Такое состояние объясняется отравляющим действием табачных ядов или алкоголя на мозг, тормозятся его центры, связанные с активным мышлением, критикой, самоанализом, а центры, связанные с формированием эмоций, возбуждаются и резко проявляются. Стойкое, сильное и длительное возбуждение господствующего мозгового центра при одновременном торможении остальных, отрицательная индукция, названа доминантой. Доминанта может усиливаться за счет возбуждений поступающих в другие центры – Правило доминанты лежит в основе образования условных связей, мобилизации внимания и концентрации нервных процессов. При повторном курении или употреблении алкоголя появляется все больше мотиваций и усиливается образование доминанты. Так при утомлении, конфликтных ситуациях, стрессах, отрицательных эмоциях прибегают к курению или выпивкам, а облегчение – воспринимается как лекарственное влияние. После еды возникает ощущение сытости и комфорта, появляется желание закурить или выпить. Таким образом, курение и алкоголь постепенно входят в порядок обычной жизни. Создается ложная психологическая установка, что эти средства полезны. Образуется стойкая доминанта вредных привычек, которые переходят в пристрастие. Постепенно развивается никотиновая или алкогольная наркомания. После кратковременной эйфории наступает фаза отравления, которая характеризуется общим угнетением и истощением нервной системы. Это состояние большинство курильщиков и употребляющих алкоголь объясняют не отравлением, а другими причинами. Вид и запах табачного дыма, вина, сигареты, пепельницы – курящая компания, застолье, становятся пусковыми сигналами, вызывающими труднопреодолимое желание закурить или выпить.